«Арбузный переулок». Я пришел со двора после футбола, усталый, грязный, как не знаю кто. Мне было весело, потому что мы выиграли у дома номер пять со счетом 44-37. В ванной, слава богу, никого не было. Я быстро сполоснул руки, побежал в комнату и сел за стол. Я сказал, я, мама, сейчас быка съесть могу. Она улыбнулась. «Живого быка», сказала она. «Ага», сказал я, «живого с копытами и ноздрями». Мама сейчас же вышла и... и через секунд вернулась с тарелкой в руках. Тарелка так славно дымилась, я сразу догадался, что в ней рассольник. А -а -а. Мама поставила тарелку передо мной. Ешь, сказала мама. Но это была лапша, молочная, вся в пенках. Это почти то же самое, что манная каша. В каше обязаны комки, а в лапше обязаны пенки. Я просто умираю, как только вижу пенки, не то чтобы есть. Я сказал: "Я не буду лапшу". Мама сказала: "Без всяких разговоров. Там пенки!" Мама сказала: "Ты меня вгонишь в гроб? Какие пенки? Ты на кого похож? Ты вылитый Кощей!" Я сказал: "Лучше убей меня!" Но мама вся прямо покраснела и хлопнула ладонью по столу. "Это ты меня убиваешь!" И тут вошел папа. Он посмотрел на нас и спросил, о чем тут диспут, о чем такой жаркий спор. Мама сказала, полюбуйся, не хочет есть. Парню скоро 11 лет, а он как девочка капризничает. Мне скоро 9, но мама всегда говорит, что мне скоро 11. Когда мне было 8 лет, она говорила, мне скоро 10. Папа сказал, а почему не хочет? Что, суп пригорел или пересолен? Я сказал, это лапша, в ней пенки. Папа. Папа покачал головой. Ах вот оно что. Его высокоблагородие фон барон Кускин-Путкин не хочет есть молочную лапшу. Ему, наверное, надо подать марципаны на серебряном подносе. Я засмеялся, потому что я очень люблю, когда папа шутит. А что такое марципаны? Я не знаю, сказал папа. Наверное, что-нибудь сладенькое и пахнет адиколоном, специально для фон барона Кускин-Путкина. А ну давай ешь лапшу. Да ведь пеньки же Заелся ты, братец, вот что, сказал папа и обернулся к маме. Возьми-ка у него лапшу, сказал он, а то мне просто противно. Кашу он не хочет, лапшу он не может. Капризы какие, терпеть не могу. Он сел на стул и стал смотреть на меня. Лицо у него было такое, как будто я ему чужой. Он ничего не говорил, а только вот так смотрел по-чужому. И я сразу перестал улыбаться. Я понял, что шутки уже кончились. А папа долго так молчал и... Мы все молчали. А потом он сказал, и как будто не мне, не маме, а кому-то, кто его друг. «Нет, я, наверное, никогда не забуду эту ужасную осень», – сказал папа. Как не весело, неуютно тогда было в Москве. Война, фашисты рвутся к городу. Холодно, голодно. Взрослые все ходят нахмуренные, радио слушают ежечасно. Ну, все понятно, не правда ли. Мне тогда лет 11-12 было, и, главное, я тогда очень быстро рос – тянулся кверху, и мне все время ужасно. Есть хотелось. Мне совершенно не хватало еды. Я всегда просил хлеба у родителей, но у них не было лишнего, и они мне отдавали свой. А мне и этого не хватало. И я ложился спать голодный. И во сне я видел хлеб. Да что у всех так было? История известная. Писана, переписана, читана, перечитана. И вот однажды иду я по маленькому переулку Недолго от нашего дома и вдруг вижу, стоит здоровенный грузовик, доверху заваленный арбузами. Я даже не знаю, как они в Москву попали. Какие-то забудские арбузы. Наверное, их привезли, чтобы по карточкам выдавать. И наверху в машине стоит дядька, худой такой, небритый и беззубый, что ли. Рот у него очень втянулся. И вот он берёт арбуз и кидает его своему товарищу. А тот продавщица в белом, а та ещё к какому-то четвёртому. У них это ловко так цепочки получается. Арбуз катится по конвейеру от машины до магазина. И если со стороны посмотреть, играют люди в зелёной полосоты мячки. Это очень интересная игра. Я долго так стоял и смотрел, и дядька, который очень худой, также на меня смотрел и всё улыбался мне своим безумным ртом. Главный человек Но потом я устал стоять и уже хотел был идти домой, как вдруг кто-то в их цепочке ошибся. Загляделся, что ли? Или просто промахнулся? И, пожалуйте, трах! Тяжеленный арбузичев вдруг упал на мостовую, прямо рядом со мной. Он треснул как-то криво в кость, и была видна белоснежная тонкая корка, а за нею такая багровая, красная. мякоть с сахарными прожилками и косо проставленными косточками, как будто луковые глазки арбуза смотрели на меня и улыбались. И серёдки. И вот тут, когда я видел эту чудесную мякоть и брызг арбузного сока, когда я почуял этот запах, такой свежий и сильный. Только тут я понял, как мне хочется её. Но я отвернулся и пошел домой. И не успел я отойти, вдруг слышу, зовут «Мальчик, мальчик!». Я оглянулся, а ко мне бежит этот мой рабочий, который беззубый, и у него в руках разбитый арбуз. Он говорит «На-ка, малый, арбуз-то тащи, дом поешь». И я не успел оглянуться, как он уже сунул мне арбуз и бежит на свое место дальше разгружать. И я обнял арбуз, еле доволок его до дому и позвал своего дружка Вальку. И мы с ним оба слопали этот громадный арбуз. Ах, что это была за вкуснота, передать нельзя. Мы с Волькой отрезали большющий кусищи по всю ширину арбуза, и когда кусали, то края арбузных ломти задевали нас за уши, и уши у нас были мокрые, и, и с них капал розовый арбузный сок. И животы у нас с Волькой надулись и тоже стали похожи на арбузы. Если по такому животу ещё одним пальцем звон пойдёт, знаешь какой? Как от барабана. И В одном только мы жалели, что у нас нет хлеба А то бы мы еще лучше наелись Да Папа отвернулся и стал смотреть в окно И потом еще хуже Завернула осень Сказал он, стал совсем холодно И с неба сыпал Зимний, сухой, маленький снег Его тут же сдувало сухим острым ветром И еды у нас стало совсем мало И фашисты шли Все шли и шли к Москве Я все время был голодный, и теперь мне снится только хлеб. Мне еще снились и арбузы, и однажды утром я увидел, что у меня совсем уже нет живота, он просто как будто прилип к позвоночнику. И я прям уже ни о чем не мог думать, кроме еды. Я позвал Вальку и сказал ему: "Пойдём, Вальк, сходим в тот арбузный переулок, может, там опять арбуза разгружают, и, может быть, опять один упадёт, и, может быть, нам его опять подарят". И мы закутались с ним в них в какие-то бабушкины платки, потому что холодюга был страшный, и пошли в арбузный переулок. На улице был серый день, и людей было мало, и в Москве было тихо. Не то, что сейчас. В арбузном переулке и вовсе никого не было, и мы стали против магазина в двери и ждали, когда же приедет грузовик с арбузами. И уже стало совсем темнеть, а он всё не приехал. Я сказал: "Наверное, завтра поедет". "Да", сказал Вальк. "Наверное, завтра". И мы пошли с ним домой. А завтра снова пошли в переулок, и снова напрасно. И мы каждый день так ходили и ждали, но грузовик не приехал. Папа замолчал. Он смотрел в окно. И глаза у него были такие, как будто он видит что-то такое, чего ни я, ни мама не видим. Мама подошла к нему, но папа сразу встал и вышел из комнаты. Мама пошла за ним. А я остался один. Я сидел и тоже смотрел в окно, куда смотрел папа. И мне показалось, что я прямо вот вижу папу и его товарища. Как они дрогнут и ждут. Ветер по ним бьет, и снег тоже. Они дрогнут и ждут, и ждут, и ждут. И мне от этого просто жутко сделалось. И я прямо вцепился в свою тарелку и быстро, ложка за ложкой, выхлебал ее всю и наклонил потом к себе и выпил остатки и хлебом. Обтер донышко. и ловок описал